Глава семнадцатая. Разрушение устоев. «Так вы говорите, девочка самая сильная, скользящая, из когда-либо пойманных?» «Да». ремер отвечает односложно и с каким-то безразличием. «А сам смотрит на меня, точнее на то, как я медленно, обмирая от ужаса, отхожу к двери. Я жду, что в любую секунду он, если не бросится на меня, то сдаст хозяину дома». И молчу. Усилием воли заталкиваю рвущийся наружу гнев, чтобы не взорваться в новом приступе силы. «Рози. Наша цель — спасение Рози. А до Рэмера я потом доберусь». Тот отводит взгляд и больше будто бы не замечает меня. «А что насчет той девушки?» «Агатты. Я правильно помню?» Тем временем интересуется старик, Усаживается в кресло и пододвигает к себе посылку. «Марика, верно?» Он окликает меня. «Будь добра, принеси нам по отравяному сбору. Командору нужно восстановить силы». «Град Норакс. Я бы хотел получить обещанное и покинуть ваш дом». ремер подается вперед, одновременно делая останавливающее движение рукой в мою сторону. «Мне больше ничего не надо». Тем более, что чаем вы меня уже отпоили на год вперёд. «Жаль, очень жаль», — проговаривает Седовласый с обманчивым расстройством. «Хочет показаться радушным хозяином, но от меня не скрывается, что в этой комнате он самый опасный человек». «Тогда я сейчас прикажу привести Асмодея, а вы пока расскажете мне о том, «Куда пропала Грата Агата?» «Будет большим упущением, с моей стороны, не заполучить такой бриллиант в свою коллекцию». ремер бросает в мою сторону осторожный взгляд, но ни один мускул на его лице не дёргается. Я в который раз поражаюсь его выдержке, а ещё я ничего не понимаю. Почему он молчит? Почему не говорит этому жуткому человеку, что искомая Грата... «Уже в кабинете». «Я не знаю, где сейчас находится ни Грата Хардис, ни сопровождающий её Гратфаст. После инцидента в Трикотоне они исчезли в неизвестном направлении. Я же поспешил сюда. Девочка, как я и говорил, могла исчезнуть в любой момент», докладывает командор. Марика, прибери со стола, не стой столбом», — обращается ко мне хозяин, — с пренебрежительным раздражением. «Я слышал, исход силы этой юной Гратты был настолько сильным, что само пространство искривилось. Вы видели прорывы других реальностей?» «Я ни слова не понимаю из его речи. Ясно лишь одно. Старик — учёный, для которого скользящие всего-навсего объекты для изучения или, чего хуже, экспериментов». Дабы не привлекать лишнего внимания, я прохожу к передвижному столику этажерки, что парит между столом и креслом Рэмера. Принимаюсь размеренно собирать посуду. Даже протираю столешницу и судорожно ищу повод задержаться. Сила, град хардис. Взгляд Рэмера замирает на мне. В перспективе очень велика, но её уровень сильно зависит от эмоционального состояния. Я подавал отчет. Там все описано. Ах, да, гибель ее фуршуня. Это очень интересное наблюдение. Норокс принимается распаковывать посылку. Смотрите, моя последняя разработка. Позволяет аккумулировать силу скользящих, буквально напитываясь ею и передавая во власть нового носителя. Я неосознанно вытягиваю шею, рассматривая содержимое контейнера. Внутри лежит нечто, похожее на простой ободок. Его особую функцию выдает светящееся покрытие, в котором я узнаю армелитовую крошку. Пара нажатий. Ученый указывает на кнопки по бокам изобретения. И скользящий истощается, а его силу можно спокойно использовать по собственному усмотрению. Град, очень рад за вас. В противовес сказанному в голосе Ремера звучит глухое раздражение и даже агрессия. Но я выполнил ваши условия. И хочу, наконец, покончить со всем этим. Да, да, мальчика уже ведут сюда. Император вольную подписал, вы можете быть свободны. Хотя лично мне очень жаль. У вас были... Самые лучшие показатели в этой охоте. Чем больше я нахожусь в этом кабинете, тем сложнее мне сдерживаться. Информации столько, что мозг отказывается её обрабатывать, просто впадая в ступор. Я механически собираю остатки посуды на столик и двигаюсь к выходу. Рэммер поднимается за мной, будто хочет мне помочь, но в этот момент за спиной старика в сторону скользит фальш-шкаф. Вместе с охранником... В кабинет входит черноволосый мальчик. Ребенок вступает механически, словно находится под гипнозом. И мне хватает одного взгляда, чтобы понять. Это сын Рэмера. Точная его копия. Только вот глаза у него не просто зеленые. Они светятся силой скользящих. И теперь все кусочки пазла встают на свои места. Теперь понятно, почему командор ловил мне подобных, почему так дотошно расспрашивал о природе моей силы в способах её подчинения. Я в шоке, оглядываюсь на Ремера, а тот лишь устала и будто с извинением улыбается мне. Он не даёт сказать мне и слова, переводит взгляд на сына и хмурится. Что с ним? «Всего лишь побочный эффект от воздействия артефактов», как ни в чем не бывало, объясняет ученый. Скоро пройдет. Вы обещали, что моего сына в качестве подопытного материала использовать не будут. Лицо Ремера искажает гневная гримаса. Я даже успеваю удивиться, что этот человек может испытывать настолько сильные эмоции. А вы обещали, что охота не займет столько времени. Смотрите-ка, мы оба не разочаровали друг друга. Маска радушного хозяина окончательно слетает с Норокса. метаетесь, Рэммер, или я сниму с вас неприкосновенность!» Мужчина замирает, но его выдержки хватает, чтобы не сорваться, хотя с силой сжимаемые кулаки выдают состояние жандарма с головой. «Всего хорошего!» — скрипнув зубами, отвечает Рэммер. Я сторонюсь, чтобы пропустить командора, сейчас больше похожего на разъярённого носорога, но тот и не думает обходить меня. Напротив, специально толкает левитирующий стол так, что все тарелки и чашки летят с него на пол. «Марика, неряха!» Тут же возмущается старик. «Прибери немедленно!» «Да, хозяин». Пищу я от испуга и тут же закрываю рот. Вдруг здесь не принято, чтобы слуги что-то отвечали, если лицо надежно спрятано за полями капора, то голос может выдать меня с головой, но все внимание на себя перетягивает Рэмер. Вновь. И теперь становится понятно, что и столик он уронил специально. Помогает мне, дурехи. Мужчина с шумом возвращает столик в вертикальное положение, осторожно разворачивает мальчика к выходу и мягко подталкивает того в спину. Мне жутко от того, в каком состоянии находится ребёнок, будто его сознание где-то далеко. Но ещё страшнее становится, когда приходит осознание, что эрозия сейчас может быть под воздействием каких-то загадочных артефактов. Командор покидает кабинет, так и не оглянувшись на меня, оставляя меня в небольшом раздрае. Кто же он для нас? Друг? Враг? Или что-то среднее? «Марика, совсем мозги отсохли!» Наедине старик перестаёт церемониться. «Вычести здесь всё до моего возвращения, а потом попроси, чтобы гратолюбие тебя заменила. Я поспешно киваю и приступаю к уборке. Собираю осколки с пола, затираю пятна на ковре. Норакс тем временем берёт свою новую игрушку и подходит к шкафу обманки. На планшете, который я приняла за коллекцию драгоценных минералов, нажимает определенную комбинацию, и шкаф отодвигается. За ним и располагается, обозначенный Барти, проход вниз. Старательно вытягиваю голову, чтобы хоть что-то разглядеть. Но в проеме беспросветная мгла и лишь неясное голубоватое свечение на пороге подсказывает, что проход перекрыт защитным полем. Учёный без каких-либо трудностей проходит внутрь, а через секунду за ним задвигается стеллаж. Я тут же оставляю свою неблагодарную работу и бросаюсь к окнам, благо на них никакой защиты не стоит. «Почему так долго?» — в возмущении спрашивает Фель, первая переваливаясь через подоконник. «А вы ничего не видели?» Я втягиваю Рыжулю в кабинет и помогаю её брату залезть внутрь. «Да с чего бы? Окна-то с внешней стороны зачарованы». Отмахивается от меня Фелида и с блестящими от предвкушения глазами принимается рассматривать обстановку. «Вот это хабара тут!» «Фелида!» — прикрикивая мы с появившимся в окне Маркусом. «Ты как?» — шепотом спрашиваю я его. «Отдохнул и полон сил». Он храбрится. Это видно по его бледному лицу. И будь мы в другом месте и в другое время, я бы остановила спасательную операцию». Но времени у нас нет. Кропа не зря привёл нас сюда именно сейчас. Готовится что-то страшное, и нам надо успеть это предотвратить. Разворачиваюсь и прямой наводкой иду к фальшивому шкафу. Набираю комбинацию старика. «Фель, потянешь?» Используя её собственные выражения, подначиваю взломщицу. Девочка с чисто профессиональным интересом осматривает возникшую преграду. Через секунду хмурится, Подходит ближе, чуть ли не носом утыкаясь в синее марево. «Мощное поле, да только я круче», — выдает она. Не оглядываясь на нас, хлопает в ладоши. Ее сила вновь начинает клубиться вокруг рук, а на мерцающей стене перед ней возникают загадочные знаки. Они плавают по всему проему, то сходясь вместе, то расплываясь в разные углы. Мы заворожённо наблюдаем, как Фель хватает то один знак, то другой, стягивает их в один клубок. Стена огрызается в ответ синими искрами, а девочка недовольно шипит. В голове молоточком звучит мысль «Только бы успеть». В любой момент старик может вернуться, или в кабинет войдёт кто-то из обслуги, и тогда выбора не будет, придётся прорываться с боем. И несмотря на воинственность наших помощников для меня они дети за которых я несу ответственность мне теперь страшно из за них вванджижигатство в досаде рычит филида не складываются они объясни мне механизмом я помогу тут же выступает вперед маркус а мне хочется огреть его чем нибудь тяжелым чтобы не растрачивал и так оскудевший запас сил мне рук не хватает их все удержать мне хотя признается девочка «Эти руны надо сложить вместе в определенном порядке. Я его уже поняла. На чем больше их стягивать, тем быстрее они разлетаются». «Нашла проблему. Я же тоже могу взламывать поля. Не так виртуозно, как ты, но на удержание уже собранных знаков меня хватит». Маркус пристраивается сбоку от Фелиды. «Давай, я держу, ты тянешь». Воровка, слегка скривившись, все же принимает помощь. Вместе с Маркусом они шустренько собирают все символы в центре проема. И стена, мигнув напоследок обиженным оранжевым светом, рассыпается на искры. «Вот тебе!» — показывает язык Филида, И тут же бросается внутрь, явно войдя в исследовательский раж. Рванувшего за сестрой Барти ловит Маркус. И за шиворот вытягивает обратно. «Ты-то куда так спешишь?» «Ловушки поперёд сестры ловить!» — отчитывает его он. «Сами говорите, дело важное, и при этом время теряете!» — бурчит рыжик, вырываясь. Спешка нужна при ловле фуршуней в армелитовой шахте, назидательно комментирую я, хотя у самой ноги от напряжения трясутся, да и руки тоже. Быстрее покончить с этим делом, вывести Рози, забрать торопыгу с Освальдом из Метакроса и найти дорогу в Тиамар. Проговаривая в голове план, я хоть чуть-чуть, но успокаиваюсь. Секретный проход начинается с обычной железной лестницы, по спирали уходящей Глубоко вниз. В центре располагается лифтовая шахта. Но воспользоваться подъемником мы не решаемся. Тем более, где-то внизу уже вовсю гремят ботинки Филиды. Еле заметные вспышки желтого света оповещают нас об очередной взломанной ловушке или преграде. «У нее запас бездонный, что ли?» В удивлении приподнимает брови Маркус, наблюдая за продвижением Рыжули. «Раскачанный», — отвечает Барти горделиво расправив плечи, будто про себя говорит. «Нас с детства дедушка натаскивал. Воровской спецназ какой-то». Хмыкает Маркус и берёт меня под руку. «Вроде как мне помогает, а у самого ладони холоднее льда. Не используй силы, хорошо?» Шепчу ему на ухо, пока мы спускаемся. Он молча кивает, но я понимаю. Всё равно поступит так, как посчитает нужным. На дне лестничного колодца... Обнаруживается проход в основную часть подземелья. Филида благоразумно стоит рядом, прижимаясь спиной к стене и осторожно выглядывая из -за угла. Что там? спрашивая её, также стараясь хоть что-то разглядеть впереди. Темень стоит, хоть глаз выколи. Не знаю, но ловушек больше нет, пожимает плечами девочка. Запустим мышиную разведку? Маркус оглядывается на Барти, но тот отрицательно качает головой. «До завтра про смену образа можно забыть». Нечто жуткое прокатывается по коридору. Это не звук, не сила. Это что-то, выворачивающее душу. И я охаю, оседая на пол. «Агата, что с тобой?» «Маркус склоняется надо мной». В его глазах я вижу тревогу. «Вы не почувствовали?» Я с трудом поднимаюсь. И с удивлением отмечаю, что мои компаньоны понимающие смотрят друг на друга. Впереди происходит что-то плохое. Не дожидаясь новых расспросов, устремляюсь вперёд. Ловушек нет, с остальным справимся по ходу дела. По мере продвижения по коридорам зов, а вместе с ним и тошнотворное чувство усиливается. Вскоре по обеим сторонам прохода появляются двери — Но я не заглядываю внутрь. У меня есть свой ориентир. Зато в комнаты суют нос близнецы. «Мать моя, межмирная дыра!» В ужасе ругается Фель, и я притормаживаю. Заглядываю через плечо девочки и тоже застываю. Комната оказывается не то камерой, не то складом. Смотря в каком состоянии находятся те, кого заперли тут. Перед нами... Ровными рядами лежат дети. Мальчики и девочки разных возрастов, но все не старше десяти лет. У каждого на голове обруч, похожий на тот, что сегодня получил Норакс. Пленники как один без сознания, но хуже другое. Часть из них будто кристаллизованы в армелит. Что с ними? Даже обычно хмурый Барти выглядит испуганным. ты, изверг, который себя учёным называет, говорил, что вон те приспособления запирают силу внутри скользящих. Цежу сквозь зубы, а сама чувствую, как поднимается волна гнева. Как она сносит все преграды, которые я выставила, чтобы не спровоцировать новый прорыв силы. Мне нужно совсем чуть-чуть, чтобы снова сорваться. «Думаешь, они кристаллизуются из-за сдерживаемой внутри магии?» — делает предположение Маркус, сжимая мою ладонь. И это единственное, что пока держит меня в здравом рассудке. «Да, рвано киваю и поворачиваюсь к близнецам. Снимите с них венцы. Проверьте все комнаты, и, если и там есть пленники, освободите их. Но из камер не выпускайте». «Что ты задумала?» «Я не оставлю их здесь, Маркус». Поворачиваюсь к мужу и с мольбой смотрю в глаза. Теперь это касается не только Рози. Я должна их вывести. Да я и не собирался их тут оставлять. В глазах Маркуса читается искреннее недоумение. Конечно, мы вытащим всех. Просто думала, у тебя уже нарисовался план. Нет, качаю я головой. Будем применять твой самый страшный приём. Импровизацию. Маркус... Усмехается, и мы вместе спешим вперёд. Я уверена, что Барти и Филида выполнят задание на совесть. Затыл можно не переживать. Маркус не зажигает путеводных огоньков, но нам они и не нужны. Уже метров через тридцать по стенам разливается знакомое зеленоватое сияние. Где-то впереди находится источник силы скользящих. Крадучись, мы подходим к выходу из коридора — Он заканчивается просторной круглой комнатой-амфитеатром. Почти по центру располагается странное устройство. Тубус из затемнённого стекла. Как раз оно и является источником свечения. Остальная часть комнаты по кругу отделена голографическим барьером. За ним прячутся пульты управления и неизвестные для меня приборы. Вдоль стен ярусами выставлены лавочки. Такое ощущение, что тут проводят демонстрации. И спустя секунду я понимаю, что именно показывают зрителям. Купол тубуса светлеет, становится прозрачным, и на ложе внутри обнаруживается рози. Малышка не спит. Она вырывается из фиксирующих ремней, но у неё ничего не получается. Я тут же торможу дернувшегося вперед Маркуса и одними глазами показываю вниз. Из затемненной комнаты напротив входа выходит Норакс в сопровождении трех охранников. Старик подходит к аппарату с розмари, приоткрывает купол и снимает с нее обруч. Внимательно изучает его, а потом надевает на себя. На миг нас ослепляет зеленая вспышка, А когда зрение возвращается ко мне, я в шоке раскрываю рот. Перед нами висит прорыв в пространстве. Узконаправленный портал, в который на нас с ехидством смотрит Норакс. «Прошу вас, Грата Агата, и вашего друга я тоже приглашаю». Старик вновь говорит елейным голосом. Да только я знаю, что за этой сладостью сплошной яд. Но делать нечего, в нашу сторону уже устремляются двое охранников. И чтобы не отдавать им инициативу, я прыгаю в портал. Резко отбегаю за тубу с Розе и настороженно смотрю на изверга, что прикидывается добрым доктором. Маркус повторяет мой маневр, но занимает место с другой стороны, у ног Розе. Девочка радостно всхлипывает, но продолжает молчать умница не отвлекает внимания маркус же зажигает огненные шары они у него выходят на славу впечатляют но я то маркуса знаю и резерв его тоже а потому вижу масштаб своему оружию он подправил наложением иллюзий в случае нападения со стороны приспешников норокса нам придется туго хорошая штука правда тем временем спрашивает учёный, снимая с себя венец и крутя его в руках. «Я столько лет шёл к его изобретению, и теперь мы можем не зависеть от постава армелита». Я непонимающе изгибаю бровь, но в диалог не вступаю. Если старик решил пооткровенничать, пускай болтает. Сама же украдкой разглядываю устройство, в котором заперта Рози. Надо как-то её вытащить оттуда». «Ты верно задаёшься вопросом. Когда я узнал, что ты не Марика...» Норакс внезапно меняет тему. «Всё очень просто, Грата Хардис. Мой дом оснащён защитой от скользящих. Едва ты переступила порог, как я уже знал, кто ты и даже зачем пришла...» Он кивает на малышку. «Не ожидал я лишь подставы от своего верного командора. Ну да ладно...» «Межмирье с ним!» Несмотря на смешанные чувства по отношению к Рэмеру, внутри пробегает холодок. Неужели безумец убил командора и его сына? «Что ж, раз вопросов у вас нет, а играть роль шаблонного злодея мне ум не позволяет», проговаривает старик. «Тогда пора и честь знать. Этого в расход!» Норок скивает в сторону Маркуса. «Девку в опытную!» Всё происходит настолько быстро, что я даже пикнуть не успеваю. Вроде бы только слушали речь главгада, а уже на нас движутся его охранники с жандармскими жезлами наперевес. Сам же учёный отходит ближе к защитному контуру. «Агата, выжидай!» — успевает бросить мне Маркус, прежде чем вступает в бой сразу с двумя стражами. На меня же двигается всего один бугай. Но для меня и он проблема — Я понимаю, почему Маркус запретил использовать магию скользящих. Тут всё ею пропитано. Неизвестно, как она среагирует на моё вмешательство. Уходя от противника, я оббегаю тубус с розе, судорожно тыкаю во все кнопки на панели управления. Одна из клавиш срабатывает как надо и с громким шипением выпускает мне в объятия нашу крошку. Девочку трясёт крупной дрожью, и я с силой прижимаю её к себе. «Осторожно!» Доносится сверху окрик фель. Я оглядываюсь в тот момент, когда охранник начинает опускать на меня руку с зажатым в ней жезлом. Сердце обмирает, и в следующую же секунду в панике сбегает в пятки. А у меня от паники ничего не придумывается. Там ветер межмирья свистит. Но помощь приходит откуда не ждали. Буквально перед моим лицом раскрывается окно в межмирье, и бугай проваливается в него на чистой инерции. Портал тут же захлопывается, а за ним в воздухе возникает мерцающий силуэт кропалька. Я не успеваю даже порадоваться его появлению и неожиданному спасению, когда громкий взрыв разносит в щепки безопасную зону за силовым полем. Это Барти огненными шарами попадает в какую-то особо важную установку. «Ну всё, поиграли и хватит!» Норакс чудом не дошедший до барьера, разворачивается к нам. Следующие действия отпечатываются в мозгу калейдоскопом картинок. Вот учёный медленно поднимает над головой венец. Маркус кричит Барти, чтобы тот атаковал. Рыжик, не поняв приказа, выпускает очередной огненный шар почему-то в сторону Маркуса — Мы с Рози одновременно визжим от ужаса, понимая, что тому не уйти от удара, а сил выставить щит уже нет. Но Маркус удивляет всех. Вспыхивает еле заметный щит, и шар, не поглощенный преградой, рикошетит в сторону старика. Попадает ровно в поднятый над головой обруч, и тот со слепительной вспышкой разлетается на мелкие осколки с этого момента действие наоборот ускоряется настолько, что у меня возникает ощущение, будто до этого мы залипли в капли мёда, а сейчас нас достали из этой ловушки отряхнули и бросили в гущу событий на месте где стоял профессор разверзается огромная воронка портал в межмирье она со страшной силой тянет в себя все что не закреплено на полу и самое страшное. Она тянет и всех присутствующих. «Бежим!» — странно спокойным голосом констатирует Фель, которая обнаруживается рядом со мной. Я подхватываю Розе на руки и в два прыжка оказываюсь рядом с Маркусом. Близнецы уже наверху и призывно машут нам. Но что-то останавливает меня, заставляет оглянуться на растущую воронку. В неё уже утянуло тела приспешников, которых вырубил Маркус — И это лишний раз говорит, что надо спешить. Но рядом с аномалией висит кропа и смотрит на меня сияющими глазками. В голове возникает лишь одно слово «закрой». И я понимаю, что так просто воронка не закроется, не пропадёт сама собой, будет разрастаться, пока не разрушит весь Аркадес. «Агата, пойдём!» Маркус забирает у меня малышку и тянет за собой. Это не наша проблема. Наша. Я выдергиваю руку и иду, подгоняя мои потоками силы, обратно. Надо закрыть пробой. Он чужеродный. И этому миру, и самой силе скользящих. «Да мы сдохнуть можем в попытке это сделать!» Злится Маркус, но не делает ни одного шага. Ни на выход, ни ко мне. Маркус, погибнут люди если мы этого не сделаем, и обвинят в этом скользящих. «Пора что-то менять», — твёрдо говорю я. «В голове ни грамма сумбура. Я удивительно чётко понимаю, что это надо сделать, что Кропа прав». «Папа, мама права», — тихо выдыхает Рози и сползает с его рук. Подходит ко мне, доверчиво берёт за руку. «И это всё, и то, что она назвала меня «мамой», и что полностью доверяет мне, наполняет душу счастьем до самых краёв, сменяет вектор моей силы. Я хочу созидать, а не уничтожать. «Агата!» — зовёт меня Маркус. Я перевожу на него взгляд. «Я тебя люблю!» — я знаю. С улыбкой говорю я, отмечая, как от удивления вытягивается его лицо. Мы вернёмся к этому позже. Маркус Фаст, мастер несвоевременных признаний. Да и теперь моя очередь изводить его сомнениями. Больше не тратя времени, подзываю к себе кропалька. Малыш облетает нас в срозе, создавая что-то похожее на щит. Рози, главное, верь мне и позволь вести твою силу, хорошо? Да, мама, отвечает малышка. Она ещё не совсем пришла в себя, бледная Я уставшая, но всё равно готова помочь мне. Глубоко вдыхаю и надеюсь, что мне хватит сил. Закрыв глаза, позволяю тому, что всегда находилось под замком внутри меня, полностью развернуться. Не как в трикотоне, когда я потеряла контроль, а с определённой целью. Меня окутывает тёплыми волнами магии. Она повсюду стекается в меня и выплёскивается наружу. В какой-то момент я понимаю, что это не только моя энергия. И даже не размори, её настолько много, что она не может принадлежать только нам двоим. На мгновение открываю глаза, чтобы просто констатировать. Дети, которых освободили близнецы, тоже тут. Все как один раскрывают резервы, отдавая мне свою силу. Нас с Розмари поднимает в воздух. Мы парим на потоках магии. Над разрастающейся воронкой в Межмирье зарождается вихрь из наших объединенных сил. Я бросаю взгляд вниз, ища Маркуса и наших рыжих помощников. Маркус забился к выходу и удерживает близнецов под щитом. — Пора действовать, пока воронка не утащила и их. — Давай, — шепчу Розмари, чьи глаза сейчас наполнены изумрудным сиянием, как наверняка и мои. Мы обрушиваем всю нашу мощь на аномалию, давим ее, заставляя захлопнуться. Грохот, с которым сталкиваются две силы, глушит все вокруг. Я слышу лишь тонкий звон в ушах. Наша энергия, естественная для природы, сталкивается с искусственно созданной артефактом Норакса. Какое-то время кажется, что воронка просто поглощает входящую в неё магию, но вскоре становится заметно, как скорость завихрений снижается, а спустя мгновение и вовсе останавливается. Аномалия блекнет и исчезает, рассеиваясь чёрно-зелёным сиянием. Но на этом наши проблемы не заканчиваются. Слишком много скользящих вскрыли свои резервы. Остатки этой магии нужно куда-то направлять. Я нахожу кропалька, и тот понимает меня с полуслова. «Проведу», — отпечатывается в моей голове. Я — маяк. Собираю всю разливающуюся вокруг энергию, уплотняю и скручиваю. И этот поток направляю строго в призрачного фуршуня. Он не подведёт, я знаю. Малыш, напитываемый огромными вливаниями, раздувается, заливает комнату изумрудным свечением, которое слепит и дезориентирует. Я словно исчезаю из реальности, попадаю в какое-то зелёное марево, пронизанное золотистыми нитями, то тут, то там светятся крупные капли шары. Чей-то невесомый шёпот — подсказывает, что нужно взять определенную сферу. Я подчиняюсь приказу, беру темно-фиолетовый шар, и мир вокруг проясняется. Передо мной плещется мерцающий в ночи океан Тиамара. «Ты сделала это!» Севшим голосом констатирует Маркус, оказавшийся за моей спиной. Я оглядываюсь, и вижу рыжиков, что настороженно оглядываются вокруг. Чуть дальше располагаются пленённые скользящие, и то, что удалось и их забрать с собой, наполняет душу триумфом. Малыши уже приходят в себя и испуганно жмутся друг к другу, но я знаю, что теперь всё будет хорошо. Теперь всё будет так, как надо. Нет, улыбаюсь я Маркусу, и взлохмачиваю волосы розмари, которые вцепляется в мою ногу. Мы сделали это.